И снова все стихло и замерло. Никакого движения. Лишь над крышами буранлинских домов вели сизые печные дымки. Все замолчали. Даже разгоряченные ездой ребятишки присмирели в ту минуту. Зарипа промолвила негромко, только для мужа. «Как хорошо и как страшно! Ты права!» Также негромко отозвался Абуталип. Едигей глянул на них искоса, не поворачивая головы. Они стояли очень похожие друг на друга. Негромко, но внятно произнесенные слова Зарипы огорчили Едигея, хотя и не ему были предназначены. Он понял вдруг, с какой тоской и страхом смотрела она на эти домики с вьющимися дымками. Но ничем и никак Едигей не мог им помочь, ибо то, что ютилось у железной дороги, было единственным пристанищем для всех них. Едигей понукнул упряжного верблюда, стеганул бичом, и сани покатились назад к разъезду. Вечером, накануне новогодней ночи, все буранлинцы собрались у Едигея и у Кубалы. Так порешили Едигей и у Кубала еще несколько дней назад. Раз уж вновь прибывшие Куттыбаевы устроили елку для всей детворы, нам сам Бог велел, сказала у Кубала, не будем скупиться. Едигей только обрадовался этому. Правда, далеко не все смогли присутствовать. Иные дежурили на линии, а другим дежурство предстояло с вечера. Поезда-то шли, не считаясь ни с праздниками, ни с буднями. Казангапу удалось посидеть только в начале. К девяти вечера он отправился на стрелку, да и Едигею по графику требовалось с шести часов утра 1 января быть на линии. Такова служба. И все-таки вечер получился на славу. Все были в приподнятом настроении, и хотя виделись по 10 раз на дню, к встрече приоделись, ровно издалека прибывшие гости. У Кубала отличилась, наготовила всякой снеди. Выпить тоже было что, водка, шампанское. А кто желал, тому зимний шубат был готов от прояловавших верблюдец, и зимой их выдаивала неутомимая казангаповская букей. Но праздник стал праздником, когда после закусок и первых рюмок начали петь. Наступила такая минута, когда улеглись первые хлопоты хозяев, исчезла напряженность гостей, и можно было не спеша, не отвлекаясь по мелочам, отдаться редкому душевному удовольствию и пображничать, пообщаться с теми, кого каждый день видишь и хорошо знаешь. Но и в них находишь новизну, потому что праздник имеет свойство преображать людей. Бывает, что и в дурную сторону. Но не здесь. Не среди баранлинцев. Жить в сразеках, да еще слыть неуживчивым или скандалистом. Едигей захмелел слегка, однако ему это очень шло. Укубала без особой тревоги напомнила мужу. «Не забудь, завтра в шесть утра на работу». «Все ясно, Уку, понял», — ответил он. Сидя возле Укубалы, обнимая ее за шею, он тянул песню, правда, иногда не в попад, но усердно, и тем создавал мощный шумовой эффект. Он пребывал в том отличном состоянии духа, когда ясность ума и восторженность чувств совмещаются без ущерба. За песней он умиленно вглядывался в лица гостей, одаряя всех веселой, сердечной улыбкой, уверенный, что всем так же хорошо, как ему. И был он красив, тогда еще чернобровый, черноусый, буранный едигей, с поблескивающими карими глазами и крепким рядом белых цельных зубов.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 Свою Укубалу и детей называл в тот вечер только полным расшифрованным именем – уку баласы дитё совы – совёнок. Для каждого находилось у него доброе, задушевное слово. В том тесном кругу все были для него родными братьями и сёстрами, вплоть до начальника разъезда Абилова, тяготящегося службой мелкого путейного работника в саразеках и его бледной беременной жены Сакен, которая предстояла в скором времени отправиться в станционный роддом в Кумбеле. Едигей искренне верил, что все обстоит именно так, что его окружают нерасторжимо близкие люди, да и как могло быть иначе, стоило среди песни на миг зажмурить глаза, и представлялась огромная заснеженная пустыня с розеков и горстка людей в его доме, собравшихся как одна семья. Но больше всего радовался он за Абуталипа и за Рипу.